Глава 65. Ночью я проснулась от кошмара, в котором пережила одновременно две аварии: ту, в которой потеряла часть своей семьи, и ту, в которой потеряла ребёнка. Самым страшным в таких снах всегда было то, что я всегда выживала, и мне приходилось продолжать жить дальше. Лёжа на середине кровати, я около 10 минут судорожно сжимала простынь под собой. Не в силах преодолеть страх и рожать кулаки. Когда же судороги отступили, я сделала усилие и, поднявшись с кровати, отправилась в душ, чтобы смыть с тела холодный пот. Проходя мимо детской спальни через приоткрытую дверь, я увидела спящую на софе Мону. Сегодня я слишком задержалась, так что не возражала против её предложения переночевать этой ночью у меня. Для неё было вполне нормальным периодически ночевать при детях. Да и я не могла её выставить на улицу, на ночь глядя, тем более с учётом того, что она жила едва ли не на самом краю Лондона, а своего транспорта у неё не было. Спустя 45 минут, приняв душ, просушившись и переодевшись в свежую одежду, я сидела за столом в столовой и выпивала утренний кофе. Не то чтобы я особенно любила кофе, но мне не хотелось курить на голодный желудок, так что я заварила себе покрепче. Допив, я посмотрела на часы. Шесть часов утра, за окном ещё даже не начинает светать. Подумав о том, что Мона присмотрит за детьми, я поднялась, взяла ключи от машины и, надев свой старый плащ с относительно новым кашемировым шарфом, вышла из дома. Я знала распорядок рабочего дня Хьюи, так как он был единственным из всей моей семьи, с кем до конца августа я поддерживала общение — разговаривая с ним по телефону не менее одного раза в неделю по 5-10 минут. В середине декабря он, наконец, открыл свою лавку кондитерских и хлебобулочных изделий, но я в ней до сих пор так ни разу и не побывала. Естественно, он приглашал меня чаще, чем я отказывалась. Иногда я просто молчала в трубку на очередное его приглашение посмотреть, как они всё устроили. «Они — это Хьюи, Эсми, Руперт, Генри и отец». Каждый вложил свои труды в ремонты и переустройство первого этажа дома под лавку и кухонную зону. Что же касается финансов, всё было организовано за счёт тех денег, которые Энтони после своей смерти оставил Хьюи. Несмотря на то, что Энтони вотворял на протяжении всей своей жизни, в самом её завершении он всё-таки поставил благородную точку, завещав Хьюи всё то немногое, что у него осталось. Интересно, знай он, что они с Хьюи не связаны братскими узами, пошёл бы он на это. Припарковавшись у тротуара, я ещё минуту смотрела на окна первого этажа лавки, освещённые тусклым тёплым светом. Не значит, что уже проснулся. Выйдя наружу и ощутив лицом прохладную морось, я быстрым шагом дошла до входной двери и единожды нажала на звонок, боясь разбудить дочь Эсми. Ожидая, пока мне откроют, я прокручивала в голове прогноз погоды, прослушанный по радио 10 минут мирань. На сегодня обещали беспросветную серость, морось и туман. В принципе, всё, что британцы уже давно привыкли видеть в природе в феврале. Воткнувшись взглядом в цветастый бублик наклеенный на стеклянные двери, держа руки в карманах, чтобы не замёрзнуть в предрассветной сырости, я слишком глубоко ушла в мысли о погоде. Поэтому не сразу заметила появление по ту сторону дверей Хьюи. Сначала я даже не узнала его, но когда он открыл дверь, поняла, что мои глаза меня не обманывают. Привет. Улыбнулся брат, сделал шаг вперёд и обнял меня. Я так долго тебя ждал. Я ждала тебя дольше. Знаю. Отстранившись, он заглянул мне в глаза, копиями моих собственных глаз. До сих пор я даже не подозревала, что они у нас настолько красивые. В конце концов, ты прождала меня десять лет, семь месяцев и сколько дней. Неважно, эти дни в прошлом. Скоро будет вторая годовщина моего пробуждения. Я знаю, — улыбаясь, поджала губы я. Нет, ты и раньше был ничего, но в какого же красавчика ты превратился? Ещё бы, — ухмыльнулся в ответ Хьюи. Точная копия тебя, только в мужском обличье. Проходи же, мне уже не терпится угостить тебя тёплым багетом с чесночным маслом, которое Эсми собственна вручную делает из молока, производимого козой её бывшей свекрови. Мы вошли внутрь. Первые месяцы после пробуждения Хюи напоминал собой скелет с огромными малахитовыми глазами. Но прошло уже 2 года, и с его телом произошла ощутимая трансформация. Первый год после пробуждения Хюи пришлось несладко. Он в буквальном смысле учился заново ходить и жить, как взрослый парень, а не как 13-летний подросток, которым он заснул. Всё было очень сложно, как физически, так и психологически, и я это видела. Но прошёл ещё один год, и вот теперь передо мной находится парень, внезапно обогнавший меня в росте на целых пару сантиметров. Да, он не стал качком, но его тело неприкрыто изменилось. Заметно крепкие ноги, красивые плечи, внушительные линии проработанных бицепсов и трицепсов. Хьюи стал похож на человека, у которого можно спросить совет относительно здорового питания и спорта. А ведь ещё какой-то год назад он был щуплым пареньком, напоминающим собой скелет. За то время, что мы не виделись, его внешнее состояние Претерпело настолько сильные изменения, и произошло это так стремительно, что мне вдруг стало обидно от того, что я не увидела этого процесса, лишь результат. Я пропустила одну из основных частей возвращения своего брата-близнеца к жизни. А когда вернулась на него посмотреть, хрупкого мальчишки Хьюи уже не осталось. Теперь передо мной сидел взрослый парень с красивыми обнажёнными руками, обворожительной улыбкой и здоровым цветом лица. Я трошими до середины мужской длины волосами. Глядя на него, я едва ли не впервые осознавала, что чувствуют те мужчины, которые засматриваются на меня на улицах Лондона. Я вдруг поняла, какой бы красавчик из меня вышел ради себя парнем. Однако я была рождена девушкой, и с этим нужно было как-то жить. Нет, ты просто замечательно выглядишь. Впервые после смерти Робина на моём лице появилась искренняя улыбка, без малейшего налёта грусти. Ты тоже ничего, хотя и бледная, занимаешься спортом. С начала января ежедневные тренировки с гантелями по часу в день до обеда. Криво ухмыльнулась я. Ты ведь знаешь, что у членов нашей семьи бесплатные абонементы в тренажёрный зал Руперта. Знаю, криво усмехнулась я, неожиданно став щедрой на улыбки. Стоит только подумать о размерах нашей семьи, и Роберта можно считать банкротом. Да уж. Я в его зале торчу каждый вечер с 7 до 9. Пенни, кстати, тоже каждый день занимается, а Генри приходит три раза в неделю. А самому же Роберту и говорить нечего. Ты ведь знаешь, что он без этого всего железа жить не может. Да уж знаю, продолжала улыбаться я. Как ты? я звучно вздохнула. Тебя не выводило из себя, когда после твоего возвращения из десятилетней комы тебе все, кому только не лень, задавали один и тот же вопрос. Да, точно. Извини. Ничего. Ничего, я в норме. В норме. Слегка прищурившись, поджал губы Хьюи. Ну, знаешь, дело не в том, что я потеряла мужа. Дело в том, что я потеряла самого близкого друга, которым Робин умудрился стать для меня за максимально короткий промежуток времени. что казалось бы нереальным в случае со мной. Что тут скажешь, гений? Да, он был гением. По жизни. В футболе, в наших отношениях, в своей жизни. У меня вдруг запершило горло, и я посмотрела на зажатую в руках чашку с горячим шоколадом. Мы с Хьюей сидели друг напротив друга за единственным барным столиком, установленным впритык к огромному окну возле витрины, и пытались вести беседу. До сих пор у нас неплохо получалось. «Ты и многих потеряла в своей жизни. Но ведь ты и многих дождалась». Хьюи положил свою руку поверх моей. Я больше не могла терпеть сжатой, пульсирующей боли в своей грудной клетке. Не выдержав, я начала плакать, лихорадочно надеясь на то, что у меня не начнётся приступ удушья, о наличии которого у меня никто из моих родственников, естественно, до сих пор не подозревал. Я попыталась спрятать слёзы за ладонями, одна из которых всё ещё была перебинтована — Так что мне непозволительно было её мочить. Из-за этого слёзы стали только ещё более неприкрытыми. Увидев мою неожиданную слабость, хьюи мгновенно вскочил со своего места, чтобы обнять меня. Я же продолжила сидеть на барном стуле, довязь глотая и стараясь подавить свои слёзы. Всё это было так больно. Так больно.